Глава десятая. В охотничьих лапах. Хищным змеем жмется поближе жало. Шаг вперед, на волю бы убежала. Только выткан лезвиями порог. Из авторского стихотворения. Часть первая. «Ты только посмотри», — Елейна произнес Баат. «Целых два волчонка!» Лис был похож на мурчащего кота, который только что обожрался сметаны. Чингараж передернула. Не привык он видеть друга таким, настолько медовым и страшным одновременно. Они засиделись в корчме. И не зря. К рассвету, когда Чингар уже дремал в обнимку с полупустой кружкой, а рассказывал звенецкие сплетни хозяину, волчонок вынырнул из детинца и побежал к посаду. Охотничье чутье забило тревогу и растормошило обоих. Чингар предлагал сразиться по-честному, На что баат хохотнул, мол, кто же выходит с мечом против перевертыша. Пришлось объединить усилия и поворожить. Они окропили землю кровью, заплатив хортицу дань за колдовство. Затем напустили морок, тонкий, пахучий, неосязаемый даже волчьим носом. Тамаш попался в сети. Это было жалкое зрелище. Уставший, голодный, грязный, в каплях крови и явно исхудавший. Чингар засомневался поначалу. «Действительно ли княжич?» А потом увидел колечко, обитое мехом. «Нет, тут не спутаешь». «Вяжи его крепче», — сказал Баат. «Как очнется, будет рыпаться». Чингар криво ухмыльнулся и сдернул с шеи волчонка кольцо. «Теперь никуда не денется». Он с силой сжал украшение в кулаке. Девкин мех забрал Баат, поэтому будет справедливо, если Чингару достанется колечко. О, кто бы знал, как ему было приятно ощущать власть над Тамашем, дорогим братом Кажимера. Он мог бы притащить волчонка и требовать с великого князя что угодно. Наверное, именно так и собирался поступить Баат. А Чингар? Он заскрежетал зубами до боли. Быстрая смерть Тамаши не насытит жажду мести. Не хватит ему и слез Кажимера. Что же тогда? А может... Вонзить меч в землю и пойти к Словене, чтобы опоила мяты и сделала такую отсуду на сердце, что все ребра заледенели бы. Чингар связывал Тамаша крепко-накрепко, не щадя изнеженной кожи. Пусть помучается хоть разок. Помучается. О, эта мысль пришлась по вкусу. Да так, что он почти ощутил привкус мёда на языке. Что, если отобрать у Тамаша колечко, а вдобавок отрезать руку? Пусть живет колечный в злобе ненависти и жалости. Конечно, Чингар пытался ранить не его, а Кажимера. Насколько великому князю будет больно? Пожалуй, больнее некуда. По мертвому волчонку можно было справить тризну, а после забыть. Но живой калека, это надолго на много-много лет. Вижу, что ты рад, отметил Ба. Как отвезем домой, да заживем. Заживем. — повторил Чингар, проверяя цепи. Да, держит крепко, но другого он и не ожидал. Заговоренные оковы и голодного медведя удержали бы. Они потащили Тамаши в избу, что примыкала к мыльне. Держать его решили в дальней светлице, чтобы не пересекался с девкой. Чингар цокнул от досады. «Спасать ведь пришел, Не просто так. Ишь, какой добрый! Вот и как перед таким заносить меч?» Позор любого витязя ранить беззащитного, да еще и честного. Так поступали лишь наемники, которые давно отреклись от ратного дела и кормились грабежом. Или нечисть. Ох, Витязь, Витязь, да чего же ты совестливый? Чингар тащил Тамаша и ругал себя по-страшному. А заодно и уговаривал, мол, всего-то рука, не так жутко, на бой не бывало и хуже. Да и волчонок, княжич, не бедняк, которому надо кормить семью. Не пропадет. Опустив его на засаленный пол, чингар с удивлением осознал, до чего же княжич Добролеский похож на Агниша. Тонкие губы, впалые щеки, запутанные кудри. Да чтоб его! Как будто нечисть заставляла его душу метаться, подкидывая разные мысли. Я спать. Чингар ушел на кухню. Прилягу у печки, а ты как знаешь? Я у Марушки переночую. Зевнул Баат. «Если наши гости очнутся, узнаем». Нельзя было принимать решение с туманной головой. Сперва Чингар выспится, а завтра подумает еще раз, более здраво и твердо. С этой мыслью он провалился в царство снов. Часть вторая. Солнечные лучи разрезали светлицу, выглядывая из-под закрытых створок. Полдень? Наверное, да, хотя какая разница? Моржана обхватила руками голову. Цепи зазвенели, но сталь не накалилась. Слава всем богам, и особенно мокоше матушке и Велесу. Хотя тяжело было сдерживаться, не скалиться, не наговаривать проклятия, не наводить чары. И волк внутри бешено метался, просился на свободу. Только как его выпустишь, без меха-то? За порогом показался Витязь, не Рожебородый, другой. Кажется, за ночь он сгорбился еще больше. И, в отличие от своего друга, не казался ухоженным напротив. Грязный, в рваной одежде. Только меч и обувь он держал в порядке. «Надеюсь, ты будешь молчать», — начал чингар что ли. «Вроде бы так. Иначе мне придется отрезать твой язык». «Мне нет дела ни до тебя, ни до Тамаша», — хмуро ответила Маржана. «Я не принесу вам пользы». «Я отвезу тебя к великому князю, и он сам решит, что с тобой делать». Чингар искосо посмотрел на нее. «Захочет — будешь свободна». «Великий князь, подумать только». Месяц-другой назад Маржана посмеялась бы, если бы кто-то сказал, что она будет путешествовать с княжичем Добролеским, станет волколачкой, попадет в лапы охотников и попадет в звенец. Теперь было не до смеха. «А можно мне...» «Боги, как же стыдно такое произносить!» «Ну, выйти во двор!» Чингар тяжело вздохнул и выдавил, будто бы нехотя. «Только со мной! И без глупостей!» Они вместе вышли через второй ход. Будь это деревня, Маржана могла бы воззвать к лесу, а в городе что? Каменный, мертвый детинец, высокая заборола и посадские ворота, за которыми тянулись бескрайние поля. Чингар отвернулся в сторону, но не переставал следить. Чужие чары так и вились в ногах, не давая сделать лишнего шагу. Но оно моржание не надо было. Спасибо и на том, что позволили справить нужду под кустом. Значит, все еще считали ценной. А зря. Когда в дорогу-то... Она поправила рубаху и злобно шикнула. Как же мешали эти мерзкие цепи. «Узнаешь», — отозвался Чингар. Вот тут она не выдержала. Последняя нить разорвалась, высвобождая то, что копилось внутри. Маржана зарычала и заглянула в глаза Витязю. «Послушай, я не знаю, что у тебя случилось», она вцепилась руками в древесную кору, «но я знаю, что ты по природе своей не злой человек и действуешь не от зла. Твою душу испортила боль, перевернув в ней все с ног на голову. И ты мечешься. Да, я это вижу и без чар». Как проклятый богами, но никак не найдешь покоя. Ну все, теперь чингар точно убьет ее. Маржана выдохнула. Вот бы теперь провалиться прямиком в мертвые земли, лишь бы не чувствовать гнев, который выльется на плечи. Но всполоха не случилось. Чингару устало взглянул на нее и жестом указал возвращаться в светлицу. Назад они шли молча. Неужели Маржану услышали? Может, ему станет чуть легче, и Витязь все таки даст ей свободу, или, вот до чего же жалкая мысль, заменит проклятые цепи чародейскими путами? Еще одними, — мрачно заключила Маржана, чувствуя, как в ребрах воет зверь. По ощущениям, скорее, целая стая. Но эти путы хотя бы не раздражают звоном и не впиваются в запястье. Ей хотелось закричать, ответь хоть что-нибудь. Жаль, страх мешал от Чингара повеяло злостью и грустью. Скорее всего, ему самому не нравилось стоять на распутье и выбирать не худшее среди плохого. Маржана малодушно надеялась, что он выберет ее, а не Тамаша. Волчонок? Да что с ним станется? Отведут к братьям и только. Никто не станет поднимать руку на княжича. — Ты эта девка, — позвал ее Чингар, — пожрем... — Поешь, хорошо. — Спасибо. Она хмыкнула. Витязь провел ее назад и ушел. Маржана села на лавку и с тоской взглянула в окно. Солнце отплясывало в голых кронах. На ветках уже появились листочки, крошечные, но заметные. Близилась весна. Впервые она встретит ее не в горобовке, если выживет, конечно. Наверное, мать ее давно уже похоронила, решила, что девка сгинула в лесу или что забрал волк. Последняя отчасти была правдой. Маржана усмехнулась, представив, как сильно пахло полынью в родной избе. Вратслава всегда опасалась нечисти, которая бродила за околицей и выла по весне. А если у этой нечисти еще и лицо дочки. О, тут и гадать нечего. Наверняка вся изба в оберегах и горькой траве. А то ведь явится родная кровь из мертвой земли и потащит за собой. Матушка, матушка. Немногое же она потеряла. Так, нелюбимую дочку, которую даже за человека не держала. Полуволк. Слуга Велеса. Не навка, но и не живая. Что-то посередине, как Калинов мост. Из мыслей Маржану вырвал цветочный запах. За стеной послышались легкие шаги. Скорее всего, девица. Она быстро пересекла горницу и чуть ли не влетела в спальню Маржаны. «Да, вот уж точно. Цветочная». От девки несло ландышами и можжевельником. И где только нашла. Может, местная ведьма? Вроде бы не похоже, ни оберегов, ни шитья на рубахе. Девица мельком взглянула на Маржану, поставила на пол горшок с вареной репой и попятилась назад, боялась. Ландыши — можжевельник и страх. Ее сердце колотилось и чуть ли не выпрыгивало из ребер. Еще бы не каждый день видишь волколачку в цепях. Вдруг она тебя запомнит, а освободившись, объявится, чтобы загрызть. Маржана вздохнула и потянулась к горшку с репой. Спасибо и на этом. Странные дела, странные люди, и что у них на уме, остается только гадать. Часть третья. Слова девки засели в голове. Чингара ощущал ее взгляд заинтересованный и жалостливый одновременно. От него хотелось избежать куда угодно, хоть в лапы волчьего вожака. Он, охотник, не чувствовал себя в безопасности. Эта волколачка резала без ножа. Чингар даже засомневался. Вдруг девка играет с ним и пытается подобраться поближе, влезть в душу, чтобы найти слабое место и надавить на него. Девка еще не знала, что ей ничего не угрожало, кроме княжеского терема. Чингар не соврал ее то он мог оставить в живых, и не искалечить. Впрочем, само решится. И с ней, и с Баатом. Последний сидел у пылающей лучины и трудился над чарами, вытирая пот со лба. Баат хотел, чтобы никто не увидел Маржану и Тамаша, иначе могли узнать и отобрать добычу. Охотники ведь жадные. Чингар наблюдал за ним краем глаза. Он должен был понимать, из чего ткалась ворожба Баата иначе не удастся разорвать ее на лоскутки. А плетение ведь сильное, из огня, трав, железа и крови. Такое не каждое не соткет. Но у Баата был дар. И выжил он во многом, благодаря ворожбе, туманя повстанцам головы и путая их ноги. «Капай, капай, дар мой!» — нашептывал Баат. «Дар мой золотистый!» Марушка тоже осталась. Она с детским восторгом смотрела на кровь и тонкий нож. Чингар мог поспорить на что угодно. Девка не понимала, с какой силой договаривался Баат и что эти чары могли сделать с ним. Одно неправильное слово и душа затеряется. Не отойдет в Ирий, не отправится на велесовые поля, а останется на грани и будет блуждать, как другие, те, что играли с чарами да заигрались. Это была еще одна причина, по которой Чингар предпочитал меч. Слишком сильно дрожали ноги на скольких тропках. А те, чувствуя неуверенность, запутывали, уводя подальше от живых. В ратном деле проще. Либо бьешь сам, либо защищаешься. Баат джеткал искусно, тонко. Не у каждой девицы так получилось бы. Ворожба то стелилась у его ног, то извивалась до потолка, то ласково обнимала со спины, как возлюбленная. И Баат отдавал ей всего себя, падая в поток. Главное, чтобы не безвозвратно. «Славный морок!» — он пригладил рыжую бороду. «Ох, какой чудный!» Марушка прижалась к нему и поцеловала в щеку. Чингар принюхался. «Основа — пламя и кровь. Скрепляющая сила — железо и полынь. Такое без труда не разорвешь. Но у Чингара получится. Кто знает основу, Тот легко подберет чары. Тут хватит речной воды и комка заговоренной земли. Надо вечером выезжать, так вернее будет. Он взглянул на баата. Девка погрустнела и еще сильнее втепилась в Витизе, не хотела отпускать. Да, тот согласился. Под мраком и мороком наших волчат никто не увидит. Чингар хохотнул, вот ведь лис. Не зря потел над чарами. Знал, что их услышала бы нежить. Любая полевая русалка могла донести волчьей стаи, мол, нашлись какие-то негодяи, которые в ваших в цепях волокут не куда. Но с таким мороком, нет, не увидят, хотя будут плеваться, слыша ворожбу. Бат попросил Марушку накрыть стол. Та мигом побежала за снедью. Сам он затушил лучину и, тяжело вздохнув, повалился на лавку. Ченгар смотрел на него и понимал. «Чем больше узнаешь Баата, тем сильнее тебя засасывает в какое-то болото с тварями». По крайней мере, так говорило чутьё. Когда они оставались наедине, необъяснимая тревога разрывала сердце Ченгара. Она то кричала вовсю, то шептала, то исчезала, стоило кому-нибудь ещё появиться рядом. Да хоть той же Марушке. Она, к слову, вернулась быстро и поставила на стол горшки с вареной репой и мясом. Ох, как же запахло! Забыв обо всем на свете, Чингар сел за стол и схватил крайний горшок. Горячо собака. Пришлось усиленно дуть и откусывать кусочки. Бат тоже ел жадно. Обряд вымотал его. По-хорошему стоило бы поесть жирной похлёбки и лечь спать, но они спешили в звенец. Надо бы княжича покормить. Чингар с неохотой отвлекся от пищи. А то будет потом жаловаться, что били и морили голодом. «Он и так будет жаловаться», — покачал головой Баат. «Но ты прав». «Я уже попросила сенную девку», — довольно промурлыкала Марушка. «И не смотри так, она у нас немая». Лис тепло улыбнулся. Не «Немые холопы да служки — это славно». «Хорошо, если и писала в руки никогда не брали и не выцарапывали буквы на бересте». Такие люди все понимали, да никак не могли разболтать и унести вдаль то, что должно оставаться за дверями и тынами. Кто был побогаче, тот и нанимал услужливых коллег. Им воспрещалось ходить среди остальных слуг, гулять по двору свободно и покидать пределы теремов. Чингар слышал, что на окраинах Звенецкого воеводства народ повадился отрезать языки, а все для того, чтобы устроиться в богатом тереме. Дикость. У князя, бояр, посадников и богатых купцов все иначе, ведь при них всегда находились ведуньи и чародеи. Колдовство заставляло говорить даже немых. Вряд ли люди горят и доберутся до простецкой мыльни. Чингар сомневался, что они додумаются. Тамашта должен был умчаться далеко за хортец, а не сидеть под носом посадника и его витязей. Чингар поставил на стол опустевшую миску. Довольный и сытый, Он взглянул на Марушку, что льнуло к Баату всем телом, и усмехнулся. «Пожалуй, стоит дать им лучину-другую. Пойду проверю, как там пленится». Он поднялся. «Девка вроде шальная, кто его знает, что вытворить может?» Не то, чтобы он хотел возвращаться к Маржане, но лучше к ней, чем на прохладный воздух или к волчонку, что напомнил В Втайне он надеялся на хорошее. Может, эта волколачка поможет принять решение? А может, Чингар поймет, что девка водит его за нос? Тогда тоже станет чуть легче». За спиной послышался шорох и девичий хохот. Баат и Марушка миловались, как в последний раз. Чингару аж стало завидно. Вот бы и ему молодицу, чтобы радовалась приезду, но не тосковала, узнав о внезапной смерти. В ином случае это просто тяжелая ноша, которую он не готов тащить. Хватит мертвого брата и двух волчат, которые терзают душу с разных сторон.